Глава 21. Моё утро началось с блаженного потягивания. Я даже улыбнулась, когда открыв глаза, увидела солнечный луч, застывший на моей подушке. Рядом с кроватью, на которой я провела остаток ночи, на прикроватном столике стояла ваза с цветами, а к ней была прислонена записка. Сеф, и взяв послание, умиротворённо вздохнула и нахмурилась вдруг, осознав, что спальня не моя. И в то же мгновение вспомнились события прошедшей ночи и что я ночевала в постели его сиятельства. Сам граф досматривал сны, если они у него были, на кушетке в гостиной. А потом я поняла, что лёгкости, испытанной при пробуждении, не осталось. Нет, меня больше не трясло при воспоминании о пережитом, и истерики не было, даже глаза не жгло от пролитых слёз. Магистр лишил меня всего этого. Но настроение, только что сиявшее подобно солнцу, затянулось тучами, да так и осталось мрачным. Записку я открыла уже без всякого любопытства и трепета предвкушения. Доброго утра, ваша милость. Надеюсь, я успел первым с этим пожеланием. Этот букет я собрал для вас сам, и мне кажется, что он получился милым. Пусть цветы раскрасят наступивший день приятными взору красками. Хочется верить, что вы улыбнулись прочитав эти строки. Ваш преданный слуга И. С. Пробежав её глазами, я всё-таки улыбнулась, но после вспомнила Серпину Хальд в ночном домашнем одеянии, стоявшую на пороге королевских покоев, и улыбка угасла. Впрочем, хотя садека и остался, но прежней обиды тоже не было. Фаворитка обитала там до меня, находится при мне. Положение графа не может поколебать никакая тёмная магия, как и положение её главы рода, чтобы они все провалились, проворчала я и поднялась с постели уже после трехнув колокольчик. Тальма появилась по первому зову, она ждала моего пробуждения. Выглядела женщина настороженной, но оглядев меня, удовлетворённо кивнула. Вам уже лучше, ваша милость. Доброго утра. Доброго утра, ответила я. Служанка держала в руках кувшин с горячей водой, и я направилась в умывальную, чтобы привести себя в порядок. Талия последовала за мной, но не оставила, как это обычно делала, потому что для умывания мне чужой помощи не требовалось. Я удивлённо приподняла брови, и она зашептала: "Вся покойю перевернула, когда вы ушли". Я полностью развернулась к ней и превратилась в слух. Больше позырьков не было, но нашла мешочек с какой-то травой у вас под подушкой. Не знаю, что за трава такая, но я её по ветру развеяла и дрянь эту из вашей шкатулки вылила, а сами флакончики растолкала в пыль и туда же. Тальма махнула рукой, и я поняла, что и стеклянную пыль она тоже вытряхнула в окно. Три раза осмотрела гостиную, спальню и умывальню, платьишки ваши ощупала, ничего не нашла. Я порывисто обняла её и уткнулась носом в шею. Сложанка заметно растерялась. Она несколько раз поднимала руки и снова опускала их. Наконец решилась и погладила меня по спине. "Спасибо", шепнула я. "Ну что вы, ваша милость", попрежнему растерянно улыбнулась Тальма. "Вы-ка мне здорово моя, что же не людь какой, не могу я вас в беде оставить", графиня говорила, спросила я, отстранившись. Как же можно, Ваше милость, изумилась служанка. Меня ни шпионить за вами приставили о служить, я и служу, а его сиятельство сами расскажете, коли захотите. В эту минуту я ощутила прилив благодарности и к тальме, и к дядешке. Было невозможно приятно, что граф доверился мне, в отличие от герцогини. А служанка оставалась просто верным мне человеком. И в свете того, через что успела пройти за это лето, я поняла, что буду вечно благодарна четырём человекам, бывшим рядом со мной. Мой глава рода, магистр Элькос, Фьергард и Тальма. Вот они, моя поддержка и хранители. На весь огромный дворец всего четверо друзей, и тем ценней их доброе расположение и преданность. Из омывания я выходила в полное боевого настроя. Моё открытие наполнило меня силой и уверенностью. Дурное расположение духа поблекло, и я опять увидела, что на улице светит солнце, и аромат подаренного господином букета заполнил дядушкину спальню. "Улыбайтесь", как-то умиротворённо произнесла Тальма, прижав ладонь к груди. "Вот и хорошо. Мы им ещё покажем, есть его удумывали охальники. Мы им", она потрясла кулаком, а я легко рассмеялась. Мой сегодняшний наряд Тальма выбрала по собственному разумению, не ожидая моего решения. Она принесла его в покои графа, и теперь мне осталось только одеться и причесаться. Пусть у них у всех от злости в печонке свербит, сказала служанка, держа бело-голубое платье. Выватом платьишки, будто цветок невинный, чистое такое светлое, агодёки пусть своим ядом подавятся. Пусть подавятся, весело согласилась я. Вскоре в дверь спальни раздался стук. Тальма поспешила узнать, кто пришёл и что хочет, овернулась вместе с его сиятельством. Я уже была одета, оставалось лишь причесаться. Граф окинул меня пристальным взглядом и улыбнулся, произнеся то же самое, что и служанка. Вам лучи, дитя моё. Доброго утра, Шанни. Вы очаровательны. Благодарю, дядушка. Я улыбнулась ему и села на стул, отдав свои волосы в распоряжение тальмы. Его сиятельство задерживаться не стал. Он вышел, не мешая женским ухищрениям. Если граф и хотел что-то сказать, то решил побеседовать позже. Впрочем, моя причёска много времени не заняла. Тальма не стала мудрствовать и собирать сложную конструкцию. Даже причёски как таковой не было. Служанка тщательно расчесала мне волосы и оставила распущенными лишь часть из них, заплела в косу и уложила её вокруг головы. Украсив косу шпильками с изящными цветами, взятыми из шкатулки, которую очатительная женщина не забыла прихватить, она привычно умилилась. Но «Ну, до чего же вы у меня красавица! Полна, дорогая, так же привычно отмахнулась я и поднялась на ноги. Красавицы и есть, не сдалась Тальма. Всех женщин знатных построй, а вы посреди них сиять будете. Вот они и шипят змеюки, завидуют. Ну и пусть завидуют, всё одной не сравнятся, хоть и всех себя камнями дорогими увешают. Хмыкнув, я улыбнулась ей и поспешила к его сиятельству. Он ожидал меня за столом, который успели накрыть совсем недавно. Это я поняла потому, что завтрак был ещё горячим. Дядешка обернулся на стук каблучков и одобрительно кивнул. "И вправду красавица", сказал он, так показав, что слышал нас стальмой. Я зарделась и махнула рукой. "Ну что вы, дядешка. Скромность бриллиант", усмехнулся граф, "но не стоит надевать его слишком часто". Я согласен с Стальмой и просто констатировал это. А теперь присаживайтесь и насыщайтесь. После нас ждёт государь. Ох, вздохнула я и вдруг ощутила тревогу. Герцога уже бросили? Как думаете, король опять его простит ради своей фаворитки? Если так, то я уеду, клянусь всеми богами, что ни минуты не задержусь под одним кровом с мошенником, лагуном и насильником. Мгновенно покраснев, я поняла, что утром мне упоминание действия едва несвершившегося надо мной даётся немного сложней. "Успокойтесь и не забегайте вперёд", ответил его сиятельство. "Да и не настолько уж государь дорожит графиней, чтобы смотреть сквозь пальцы на тёмные делишки главы её рода". "Дело, дядешка Асёкся", он набернулся, но прислуги рядом с нами не было. Однако граф сначала прикрыл дверь в спальню, где ещё находилась Тальма, после вернулся за стол и понизил голос. Мы почти до утра разговаривали с Элькасом. Магистр, находясь под впечатлением от того, что сотворил с вами Ришем, был со мной откровенен. Я сейчас дам вам ответы на некоторые ваши вопросы, но не вздумайте использовать их. Мы не станем подвергать магистра риску утерять доверие государя. Я кивнула и дядюшка продолжил: Ришему повезло в недавней истории не потому, что он глава рода покойного супруга графини, а потому что прикрывал преступление принцессы. Дело с отравлением жребца обстояло следующим образом. Я подалась вперёд, жадно внимая графу. Селия, после того как брат отчитал её за выходку с пощёчинами, за платья, кражи которых она была непричастна, а особенно после этого поклона вам на балу, исходила ядом. Я доподлинно не знаю, что несла её высочество, находясь в покоях своей подруги графини Хальт, да и не хочу знать те мерзости, какие могли сорваться с её языка, но после этого её нагнала та Самуэ Логнер. Как бы нам ни хотелось думать иначе, но Серпина не знала о сговоре принцессы и горничной. Та действовала по собственному разумению, надеясь на щедрую награду. Логнер и рассказал Селии о ведьме, которая может нанести по врагам принцессы удар, и её высочество не заподозрят. На нас нападать не решились. Дружба с магом за предка короля всё это сыграла роль, и потому выбрали подлый, но действенный удар по существу, которое вы любите всей душой. Брат горничной пришёл к своему приятелю, когда была очередь того, остаться на ночь при лошадях, и сделал своё грязное дело. Потворство приятеля он получил при помощи шантажа и посылов поживы. Герцк и его невестка узнали о проделке принцессы, когда выпрямчались за Элькосом. После того, как государь отправился к конюшне, Ришем устроился ей допрос, и та призналась в том, что связалась с тёмной магией. Нужно было исправлять ситуацию, которая была крайне опасна, и тогда он сам наведался в эту деревню. Мы как раз встретились с ним после одной из таких поездок. Я думаю, он тогда ездил забирать свой заказ приворотное зелье, потому что узнал о ведьме в день спасения нашего аметиста. Я плохо разбираюсь в магии, но магистр сказал, что для зелья нужна ваша частица, что-то, с чем вы соприкасались близко. Ему нужно было время раздобыть это, передать ведьме или съездить самому, кто знает. Наверное, сразу же изготовили и второе зелье для вас. В общем, в тот день он ехал именно от этой самой ведьмы, а после отдал приказ убрать её. Логнер говорит, что действовал по собственному почину, но магистр уверен, что подсуетился Герцик. Я склонен с ним согласиться. И только по причине своей непричастности графиня осталась незадетой монаршим гневом. Ришем же выслушал гневную речь государя и обещание, что следующая проделка станет последней. Но это было уже после истории с переворотом герцога, как вы сами понимаете, когда эту разбойничью шайку раскрыли. Но Аселия всё ещё сидит под домашним арестом, и ей запрещено принимать посетителей и писать кому бы то ни было. Вот так обстояло дело. И поэтому я говорю вам, не спешите делать выводы о безнаказанности герцога. Подождём решения короля. Его сиятельство улыбнулся и кивнул на стол. Есте Шанрис, у нас мало времени. Я кивнула и приступила к завтраку, но уже через несколько минут подняла глаза на дядюшку. Меня тяготило, что я скрываю даже от него свою ночную находку, но кому же мне ещё было довериться, как не единственному родственнику и человеку, которого я уважала безмерно. Кашлинов, я вернула себе внимание графа. Он сдвинул в сторону газету, чтение которой возобновил, как только закончил свои откровения. Брови его сиятельство вопросительно приподнялись, и я заговорила: "Ваше сиятельство, ночью я не сказала вам ещё кое-чего, попросту после возвращения от его величества, была не в силах, но вы должны знать. Когда я ходила переодеваться, у меня разболелась голова, и я полезла в свою шкатулку со снадобьями. Так вот, этот мерзавец подкинул мне позырки с зельями. Не знаю, что это были за зелья, Но приказала Тальме уничтожить их и обыскать покои. Она использовала моё повеление и кроме пузырьков нашла ещё мешочек с травами у меня под подушкой. "Так", протянул граф и откинул газету. Глаза его недобры сверкнули, но гнев этот был предназначен не мне, и потому я не ощутила трепета. "Продолжайте". Я посчитала, что будет лишним афишировать мою находку, дабы её не перевернули нам во зло. Тальмо ничего жела даже позырки, потому доказательств того, что Ришем подкинул мне нет. Однако я считаю, что поступила верно. Чуть подумав, граф кивнул. Да, вы поступили разумно, Шанриз. Вашу находку и вправду можно было использовать против вас, и тогда старое дело могло бы заиграть с новыми красками. Только не понимаю, граф нахмурился, но я мешать вопросами не стала. К чему ему понадобилось ещё и эта подлость? Если он собирался вас опаить и использовать дурман, чтобы окончательно убрать угрозу, то к чему подбрасывать зелье? Не доверял зелью, зная о вашей дружбе с Селькасом. Он выглядел искренне потрясённым, когда я очнулась, скривившись от воспоминания, ответила я. А ещё уверял, что не оставил бы наш род без помощи после его падения. Весьма странная комбинация, потёр подбородок дядешка. Напрашивается вывод, что он хотел не просто соблазнить вас, но и обвинить в связи с тёмной магией, что и уничтожит всякую возможность исполнения его обещаний. Без вас наш род Ришему не нужен, да и не поднять его с колен после таких обвинений. Если только не обвинить кого-то ещё в том, что он подкинул пузырьки, а заодно и частично обелить себя, показав, что есть злодей и пострашнее, чем Герцк, который спасал часть Стренхетов. Но кого бы он обвинил? Тальму? Так она служит нам, а значит опять мы и виновны. Ему понадобился бы кто-то другой. Герцогиня? А что, вполне себе возможно избавиться от этой кости в его глотке? Но напрямую её обвинять глупо, значит кого-то из доверенных лиц. О дружен с нами Гарт. Однако вряд ли бы Ришем снова стал использовать его. Впрочем, уже неважно, отмахнулся граф. Теперь нам остались только домыслы, а потом и не будем забивать себе голову. Доказательств ныне нет. Возвращайтесь к трапезе шанье. После завтрака, когда его сиятельство выводил меня за дверь, я ощутила волнение. Что скажет мне его величество, что выдумал Герцк, чтобы извратить свой грех? Как уже показывал опыт, он мастер переиначивать очевидное, выворачивая правду наизнанку. Что если и сейчас сказал что-то такое, после чего я превращусь из жертвы в преступницу, а ришем вновь отрехнёт руки? В первый раз его простили в благодарность за то, что он не позволил имени принцессы оказаться заляпанным засложенной грязью. А какие выводы сделает король после этой ночи? Ваш подбородок, дитя моё, улыбнулся мне граф. Что бы нас ни ожидало, мы не станем предаваться унынию и не станем сгибаться перед обстоятельствами и негодяями. Поднимите голову и улыбайтесь. Вы долов-конце концов. Я посмотрела на дядешку и улыбнулась ему искренней и тёплой улыбкой. Его уверенность была лучшей поддержкой, но более всего меня вдохновило Что он ставит мою честь превыше всяческих благ и готов покинуть возобновившуюся службу и сам дворец, но не поступиться моим добрым именем. Ваш род с вами, Шанрис, сказал граф, глядя мне в глаза, будто услышал мои мысли. Я люблю вас, дядюшка, поддавшись чувству, ответила я, на миг прижавшись к нему. Его сиятельство, кажется, смутился, но после хмыкнул. Лиса. Это правда, возмутилась я. И тем приятнее ваше признание, Шанне, он улыбнулся. Вы тоже стали мне по-настоящему близки и дороги. Жаль, что я так мало уделял вам внимания раньше. Теперь смутилась я, но потёрлась щекой о плечо графа, и на этом минута сентиментальности миновала. Дальше мы шли в молчании. На входе в королевское крыло нас не задержали ни гвардейцы, ни кто-либо ещё. И в кабинет государя, где он ожидал нас, дверь открыли тотчас же. Дядишка пропустил меня вперёд, вошёл следом, и дверь за нами закрылась. Его величество в кабинете был один. В душе я надеялась, что увижу и магистра, но он отсутствовал. Впрочем, рядом был дядишка, и я чувствовала его незримую поддержку. Граф склонил голову, приветствуя монарха, Я присела в реверансе, и король поманил нас, позволив приблизиться. Сам он сидел за столом, заложив за голову руки. Шертук его висел на спинке кресла, жилет его величества расстегнул, рукава белоснежной рубашки оказались закатаны. Вообще и сама поза, и внешний вид говорили, что государь устал. "Доброго дня, ваше величество", произнёс дядушка. "Доброго дня, государь", эхом повторила я. Король скосил на нас глаза, после вздохнул и сел ровно. Его взгляд остановился на мне. "Вечаравательный шанрис", сказал государь. "Магистр кудесник, верно? Не опухших глаз ни апатии владевшей вами ночью. Да, вы определённо очаровательны", я ответила недоумением, не понимая до конца, делают ли мне комплимент или упрекают. Впрочем, ответила: "Благодарю ваше величество, вы добры ко мне". Это верно, ответил он, и больше велел, чем пригласил. Присаживайтесь. Вновь склонив голову, его сиятельство отодвинул стул, помогая мне сесть, после устроился рядом, и мы посмотрели на короля. Лицо графа стало вдруг сосредоточенным, и я ощутила тревогу. Его величество и вправду был сух с нами и мрачноват. Вы должны знать, заговорил государьник, кому конкретно не обращаясь. Допрос герцога состоялся. Ночью его так и не смогли найти, но после рассвета его светлость сам явился в свои покои и был крайне изумлён моим желанием срочно его видеть. Теперь был понятен усталый вид. Король не ложился спать с того момента, как мы подняли его с постели, ну или вырвали из объятий графини. От последней мысли я передёрнула плечами, но быстро справилась с неприязнью и брезгливостью. Его величество заметил мой жест и вопросительно изломил бровь. Не могу слышать о его. Я на мгновение запнулась, мне и вправду было противно слышать о герцоге, об этом человеке. Но позволено ли будет мне сказать, ваше величество? "Говорите, ваша милость", кивнул король. "Прежде чем мы будем говорить о той пакости, которой я подверглась ночью, мне хотелось помянуть нечто приятное". Я смущённо улыбнулась. Благодарю за цветы, государь. Я и вправду почувствовала себя лучше, увидев их, и улыбнулась, когда прочла записку. Рад, что угодил, он едва заметно улыбнулся в ответ, а после продолжил. Так вот, Герцог уверяет, что провёл ночь с некой женщиной, пришёл к ней ещё до полуночи, а покинул её как раз перед тем, как вернулся к себе. Его светлость клянётся, что не покидал свою возлюбленную. Я широко распахнула глаза и открыла рот, собираясь воскликнуть, что это ложь. Однако дядешка сжал мне руку, а монарх ответил предупреждающим взглядом, и я промолчала, хоть и не переставала хмуриться с этой минуты. Не сразу, но Герцог назвал её имя. Вам оно тоже хорошо известно, Шанриз. Графиня Дамхет. Я вновь округлила глаза, и его величество кивнул. Да, Ваше милость, Антфрейлина моей тётушки. Она была по соседству с вами. Графиня пустила его светлой с чёрной лестницы, чтобы никто не увидел её греха. Вряд ли графу Дамхету понравилось бы узнать он о шалостях супруги. Наши комнаты расположены по одной стороне. Да, Ваше милость, именно так, прохладно прервал меня государь. Её сиятельство, хоть и смущалась, но услышав о том, что его светлость обвиняют в преступлении, совершённом ночью, жарко заверила, что он не покидал её спальни. Заверила, что Ришем не позволил ей закрыть глаза. Уж простите, Шанрис, за такие подробности. А по сему, кроме вас, его светлость никто не видел. За того герцога есть свидетель непричастности к нападению на вас. Но я говорю правду, воскликнула я, вдруг ощутив, как защепало глаза от бесильной злости и обиды. Он был в моей спальне и сотворил всё то, о чём я говорила. Шанрис, резко произнёс глава моего рода. Закройте рот и не открывайте его, пока вам не позволят сделать это. Я порывисто обернулась к нему, ответила возмущённым взглядом, но не встретила ни одобряющей улыбки, ни понимания, только увидела плотно сжатые губы и брови, сурово сведённые к переносице. Испытав теперь ещё и муку из-за приказа молчать, я закусила губу и отвернулась. Теперь я сидела, не на кого не глядя, полная жалости к себе, ненависти к Ришему и обиды на короля. да и на дядюшку, который не позволила мне защищать себя. Я могу задать вопрос, ваше величество, учтиво спросил граф. Задавайте, ваше сиятельство, устало ответил государь. Могу я спросить, откуда графиня узнала о том, что его светлость обвиняют в преступлении? Вновь вскинув взгляд на дядюшку, я опаила его негодующим взглядом. Мне казалось, что он должен был сказать, что в его роду нет лжецов и что Он сам сказал ей, ответил король, прервав горячий ход моих мыслей. Герцог присутствовал на допросе. Снова спросил граф с некоторой толикой удивления: Я приказал привести его после того, как её сиятельство сказала, что всю ночь провела в своей постели в одиночестве, как и положено добропорядочной супруге. Теперь я перестала дуться и паниковать, сообразив, почему дядешка задаёт вопросы вместо того, чтобы броситься на защиту моей чести. Повернувшись, я посмотрела на короля, и он, заметив это, едва заметно усмехнулся. С возвращением, Шанрис, сказал его величество. Смею надеяться, что вы вернули себе ваш блистательный разум и больше не станете рваться в атаку, пока не выслушаете всего, что вам говорят. Простите, Прилепитала я отчаянно краснее. Но мне ещё не доводилось выступать в роли клеветника и оговорщика. Это особенно оскорбительно, когда не являешься ни тем, ни другим. Прошу меня простить, государь, я поддалась эмоциям. И я снова вас прощаю, кивнул король и вернул своё внимание главе моего рода. Я понимаю ваше сиятельство, почему вы задаёте свои вопросы. Я учёл обстоятельства, при которых были даны показания Графини Дамхет. И пусть это выглядело как раскаянье Кавалера, пояснявшего даме причину оглашения их отношений, но подсказка осталась подсказкой. Потому я и принял к сведению признание любовников, простите, Ваша милость, однако не уверился в них. И всё-таки данность такова, что у герцога есть свидетель, а у вас Шанрис только вы. Даже ваша служанка не видела ночного визитёра, лишь слышала его голос. А посему я не могу принять решение о наказании его светлости, основываясь лишь на ваших словах, потому что мне понятно ваше неприязнь к герцогу, как и его желаниескомпрометировать вас в моих глазах. Мой суд должен быть беспристрастным и основываться не на домыслах, а на фактах и доказательствах. Ключ, произнёс его сиятельство. Ключ от спальни Шанрис в его кармане. Это ли не доказательство, государь? Ключа при герцогине было, ответил король. Его обыскали, но вы в карманах Ришема было пусто. Доказательств его присутствия в спальне её милости, кроме утверждений баронессы, нет. Устремив взор в пустоту, вдруг развернувшуюся передо мной, я сидела оглушённая словами короля. осознать, что ришум вновь избежит наказания и продолжит творить беззаконие и мерзости подносом повелителя камерата, было не просто сложно. Это не укладывалось у меня в голове. Но он ведь сказал, что не позволит мне угаснуть. И что же? Ничего. Ничего. Выходит, чтобы герцога постигла кара, его нужно застать над моим телом сжимающим окровавленный нож. Простите, государь. Но выходит, что мир завист, лжец, отравитель и насильник останется безнаказан, услышала я ровный голос дядюшки и перевела на него взор. А после поднялась на ноги, не дожидаясь ответа короля. Выносить и дальше весь этот фарс мне было тошно. Нет, в этот раз слёз не было. Мой разум был чист, исчезло желание что-то доказывать и требовать. Его величество перевёл на меня изумлённый взгляд, И я повинна склонила голову. Простите меня за дерзость, государь. Я прошу позволить мне покинуть вас. Что вы намерены делать? спросил монарх, и я ответила искренне. Я намерена просить у её светлости отставку. После соберу вещи и покину вашу резиденцию, ваше величество. Простите, дядушка, обратилась я после к его сиятельства. Но я желаю вернуться домой и готова исполнить свой долг перед родом. Король резко встал на ноги, громко цыркнув ножками кресло по полу. Приблизившись ко мне, он остановился напротив и посмотрел мне в глаза ледяным взглядом. "Как вас понимать, ваша милость?" спросил монарх. "Мне тесно под одной крышей с человеком, напавшим на меня", ответила я спокойно. "Я не могу чувствовать себя в безопасности в вашем величестве, даже в вашем дворце, даже с вашей личной защитой". Сердца Герца ничего из этого не останавливает и не пугает. Он без труда выходит сухим там, где другой уже захлебнулся бы. Его светлость может опаивать себя и обвинять в этом невиновных. Он может влезать в окна к девицам с намерением погубить их, но любая из его пассий будет готова солгать, лишь бы отвести от любовника подозрение. И вновь Герц остаётся чист, потому что у него всегда будут свидетели, факты и доказательства. И вы ничего не сможете с ним сделать. К тому же, вы любите его невестку, и это должно быть тоже играет немалую роль. Мне нечего противопоставить Герцегуришу с его защитой и связями. И потому я готова вернуться домой и сделать то, чего ожидают от меня мои родные. И что же это, холодное полюбопытство волкароля? Войти замуж, ваше величество, сказала я, не отводя взора. Вот как Государь намик поджал губы, а после спросил в своей излюбленной проникновенной манере, что означало лишь одно: он злится. Значит, я не в силах защитить вас оттворству Ришима, а для вас единственный выход покинуть дворец и выйти замуж? Прошу великодушно простить меня, ваше величество, прижав ладонь к груди, я снова склонила голову. Если король и ждал продолжения, то его не последовало. Граф, вставший со стула, когда государь покинул своё место, напряжённо наблюдал за нами с Винценостом, однако вмешиваться не спешил, то ли памятуя о наших прежних ссорах с его величеством с благополучным исходом, о чём я рассказывала, то ли просто ожидая момент, когда я дойду до края. Ваше сиятельство, неожиданно вспомнил о графе Монарх. Многие ли просили у вас руки её милости? Недостатков в предложениях нет, ваше величество, почтительно ответил дядешка. Баронесса Теннерис желанная невеста. "Ещё бы", едко усмехнулся государь. "Такое золото. Простите", изумлённо вопросила я, высокомерная, извитительная, мнящая о себе бог знает что, ещё и с революционными взглядами, продолжил чеканить король. "Не так ли, ваше милость?" Неужто так запросто распрощаетесь со своими мечтами? Дядушка встал у меня за спиной и накрыл мои плечи ладонями. Думаю, его взгляд сейчас был таким же настороженным, как и мой. То, что говорил король, вы ведь ограничились бы вовсе не нашим расставанием, верно, Шанрис? Я в вашей жизни так ключик к вратам ваших грёз. Мои глаза, кажется, ещё никогда не раскрывались так широко. Государь, произнёс дядюшка, и король рявкнул: Выйдите. После поднял взгляд на графа и повторил, разделяя слова: Выйдите прочь, ваше сиятельство. И ладони графа исчезли с моих плеч. Он отступил от меня, порывисто обернувшись, я увидела, как его сиятельство поклонился королю, после развернулся и удалился с непроницаемым выражением на лице. Я осталась с разъярённым монархом. один на один. Мне стало зябко, и я обняла себя за плечи. Так что же, Ваше милость, спросил господарь, как только дверь за графом закрылась. Сознайтесь в своём лицемерии. Обернувшись снова к его величеству, я встретилась с его взглядом. Отвечать. В чём же моё лицемерие, господарь? спросила я, глядя ему в глаза. Ради чего вы здесь? Ради того, чтобы стать моей фавориткой и так заслужить милости для вашего рода, или же сыной целью, быть может, вам прийти, троль моей возлюбленной, и вытерпеть мое общество только ради того, чтобы заручиться моей поддержкой и получить должность, полагающуюся мужчине? Отвечайте. Что дурного в том, если я желаю приносить пользу моему королю и королевству? Тихо, но без всякой дрожи в голосе спросила я. Что дурно во желании быть кем-то большим, чем тень своего супруга? Его величество отошёл от меня. Он остановился у своего стола, опёр солоденью на его поверхность и спросил, так и не обернувшись ко мне: "Как вы видите наши отношения? Кем в ваших грёзах для вас являюсь я?" "Вы мой". Я запнулась, но всё-таки договорила. "Друг". "Друг?" Государь развернулся в мою сторону и воззрился с искренним изумлением, даже недоумением, а потом шагнул в мою сторону. Он приближался неспешно и неумолимо, и с каждым его шагом мне казалось, что так, наверное, подступает сама судьба, в чьих руках находится нить твоей жизни, и позволит ли он ей тянуться или порвёт неведомо до последнего решающего мгновения. Друг повторил свой вопрос его величеству всего лишь друг он вдруг хохотнул и воскликнул и кто же вы ваше милость если не лицемерка вы ведь желаете изгнать из моего ложа и из жизни серпину хальт но что же оставляете мне дружбу познушанрис уже тише закончил государь но теперь я хотел бы точно знать почему вы вечно выставляете между нами преграду Вы никак этнечите, и это не девичье нерешительность. Я попросту не нужен вам как мужчина. Он провёл ладонью по волосам и снова отошёл, однако обернулся и спросил: "А знаете, что злит меня более всего? То, что огонь уже пылает, но в нём горю я один". Монарх отвернулся и устало произнёс: "Ойдите". Я сделала шаг в его сторону, не спеша исполнить повеление. Чуть поколебавшись, я спросила: "Государь, кто рассказал вам всё это?" Он набернулся и бросил на меня непроницаемый взгляд. "И это всё, что вас волнует?" ровно спросил король. Я промолчала. Монарх криво усмехнулся. "Решим". Моё изумление было велико. Откуда знать герцогу о моих мечтах и устремлениях, магистр бы не стал с ним делиться. Граф Доло, тем более, а больше я ни с кем подобных бесед не заводила. Бывало, без напора и настойчивости выворачивала мысли, занимавшие меня в разговорах с придворными, когда они были к месту. Слушала ответы, чтобы понять, кто может стать моим единомышленником, но не более. А Ришим взял и вывалил на монарха мою тайну, будто бы я говорила ему лично, или же он подслушал. И меня озарило Конечно же, подслушал. Та наша встреча в лесу. Он уехал первым, а мы с его сиятельством после беседовали о моих настоящих намерениях. Начали разговор на дороге, а закончили в резиденции после конюшен. Конь Ришемо стоит в королевской конюшне, а там Логнер. Если герцог поручил ему проследить за нами, то конь вполне мог подслушать и после доложить. Вот чем угрожал мне мерзавец, сбегая из моей спальни. И как я вижу, не солгал. Вы даже не пытаетесь отпираться, вернул меня к действительности голос короля. Тогда это даёт мне повод думать, что он не лгал и в остальном. Теперь усмехнулась я и покачала головой. Забавно, государь, Выходит, лжец не тот, кто скрывает свои грехи, выдавая чужие помыслы, а тот, кто честно отвечает на заданный вопрос. Я ведь не заверяла вас в любви, не заигрывала, просто была собой, радуясь нашему сближению. Похоже, я и вправду лицемерка, ваше величество. Не решим, не серпина хальт, которую вам привели ради удовлетворения амбиций главы её рода, а она исполнила. А я Потому что ценю ваше доброе отношение, но считаю положение друга надёжнее положения дамы для ваших утех. Да и вы не спешите сами что-либо менять, а значит, отводите мне роль временного увлечения, какие были до меня. И потому я выбираю дружбу. И должность, едко добавил король. Кем вы мните себя? Что можете предложить камеррату? Свой разум и желание верно служить на его благо, твёрдо ответила я. Умников, мне хватает и без вас, усмехнулся его величество. Один герцог Кришем чего стоит? Ещё бы, воскликнула я. Меня охватила злость, да что там, ярость, и потому я продолжила. Такие интриги плетёт только как-то очень однобоко. Соблазнил герцогиню, попал во дворец, соблазнил её снова, но уже перспективой власти и притащил во дворец невестку, а после сменил покровителя и уже вскружил голову принцессе. Что? Очень тихо и оттого опасно спросил монарх. Что вы сейчас сказали? Опомнившись, я готова была прикусить язык, но на попятную идти было уже поздно. И я продолжила: Я сама однажды стала свидетелем их свидания. Оно состоялось возле старого фонтана. Фрейлины стояли на страже, а её высочество ожидало герцога. Он пришёл, и разговор между ними состоялся вовсе не дружеский. И как же вы смогли его услышать, если фрейлины были на страже? Они не видели меня за зарослями, зато я оттуда неплохо слышала, ответила я. Король прошёлся по кабинету. Он несколько раз бросал на меня непроницаемый взгляд, но не произнёс ни слова, и мне оставалось только гадать, куда завела меня моя нездержанность и ослепляющая ярость. Наконец, его величество вернулось ко мне стремительным шагом и испытующе заглянул в глаза. "Вы сейчас это выдумали, Шанрис? Мстить герцогу за то, что он выдал вашу тайну? Разумеется, государь?" Ледяным тоном ответила я. Кому же здесь ещё лгать? Герцог образец примоты и искренности, а её высочество чистейшее создание. Вам ли не знать? Простите, отвела взгляд в сторону я. Я не имела права оглашать того, что видела и слышала. Что вы слышали? сухо вопросил король. Теперь устало вздохнула я и, не дождавшись позволения, отошла к столу и села на стул, который занимала прежде. Но удивление его величества не остановило меня и не отчитал за вольность. Впрочем, я и без того наговорила столько, что желание сесть в присутствии короля и без его дозволения казалось сущим пустыком. Вместо негодования государь последовал за мной, уселся на стул его сиятельства и поторопил меня с ответом. Говорите. Они разговаривали как близкие люди, ответила я. На ты и по имени. Принцесса жаловалась на то, что Герцк стал с ней холоден, а он обещал прийти вечером. Я слышала не всё, а только то, что произносилось громко. По большей части они разговаривали приглушённо. С моего места мне не было видно, что они делают, но несколько реплик расслышала хорошо. Что вы делали у фонтана, как там оказались? Бросив на короля взгляд искоса, я призналась: я пришла туда за её высочеством. Следили? Так вышло. "Поморщившись, ответила я: "В тот день мы должны были с дядушкой вместе отобедать. Его сиятельство задерживался. Ожидая его, я отошла к окну и увидела её высочество с несколькими фрейлинами. Было обеденное время, да и шли они быстро, озираясь время от времени". Это показалось мне подозрительным, и так как принцесса является моим ярым недругом, что успела показать к тому времени, я решила пойти следом, думая, что дело касается какой-нибудь пакости в мою сторону. Предупреждённый вы сами знаете. Нашла я вашу сестру и её свиту уже у фонтана, и пока меня не видели, спряталась за порослью кустарников. За той частью парка следят хуже. В общем, когда я спряталась там, то поняла, что загнала себя в ловушку и что дядешка уже, наверное, пришёл и сердится на моё бегство. А потом я услышала мужской голос. Не узнала его, хоть он и показался мне знакомым. Но вскоре его высочество произнесла имя Небо, и мне открылось, куда и зачем она спешила. Простояв в своём укрытии, пока они не разошлись, свидание было коротким. И я поспешила вернуться. Почему молчали раньше? Вы не верите мне сейчас, когда мы с вами сблизились, чтобы сказали в начале лета, государь. Да и сейчас я предпочла бы быть в стороне от подобных откровений, но злость на герцога меня ослепила, и я не сдержалась. Впрочем, ваше величество, как человек прозорливый, вы сами, наверное, замечали что-то подобное, просто не желали верить. Монарх помрачнел. Глядя прямо перед собой, он постукивал пальцами по столу и о чём-то думал. Я не мешала. Теперь, превзойдя самоу себя в болтливости, я сидела тихой мышкой и ждала, что будет дальше. А дальше король силой ударил по столешнице кулаком и рывком поднялся со стула. Тот с грохотом завалился на пол, и его величество, оттолкнув досадное препятствие ногой, направился к двери, будто вовсе позабыв обо мне. Я поднялась за ним с изумлением взглядом онархов вслед. Он уже почти дошёл до двери, но обернулся и произнёс: "Вы свободны, Ваше милость". "Прощайте, государь", ответила я с грустной улыбкой. "По вам я сохраню самую добрую память". "Вы остаётесь во дворце Шанрис", отчеканил государь и добавил с кривой ухмылкой. "Я друзьями не разбрасываюсь, у меня их и без того нет". "Но Герцик о нём можете забыть", резко ответил монарх и вышел за дверь. Ох, ну, я поспешила следом, не желая оставаться одна в королевском кабинете. Кто знает, какое обвинение последует за этим. Не удивлюсь, если обвинят в шпионаже на какой-нибудь Самен. Пожалуй, только в этом меня ещё не обвиняли. Вот и не стоит давать повод. Скорее я выскользнула за дверь королевского кабинета, даже демонстративно показала гвардейцам постой руки, а после выдохнула с облегчением и поспешила к его сиятельству, ожидавшему меня в явном волнении. Граф окинул меня пытливым взглядом, потом взял за руку, и мы направились к лестнице. Я прошу тебя, Ивне, надо. На древний женский возглас заставил нас остановиться. Я и дедушка обернулись, а уже через мгновение заворожённо взирали на представшую нам картину. Государь, сжавшее её графине Хальц зади, вытолкнул её из покоев. Так и не выпустив её, он неумолимо вёл изворачивающуюся женщину по коридору под равнодушными взглядами гвардейцев. Ошаломлёнными были только мы с его сиятельством. Ив Не забывайтесь, ваше сиятельство, совершенно спокойно, даже дружелюбно, будто просто жюрил свою подданную, приизнёс монарх. У вас нет права обращаться ко мне по имени, ваше величество и никак иначе. Лицо фаворитки, и без того раскрасневшееся от лившихся слёз, скривилось, и она зарыдала в голос. "Государь, я ведь люблю вас", попыталась она вас звать к своему любовнику. Не оскорбляйте моего слуха ложью, госпожа Сводня, без единой толики гнева ответил король, и мне вдруг стало страшно, потому что сейчас я увидела, как выглядит зверь, чью силу я почувствовала ещё при первой же встрече с монархом. И страшен он был не тогда, когдаёрничал или отчитывал, а вот в этом дружелюбном спокойствии. Беспощадный и холодный, будто зимняя стужа, Вот таким он пугал по-настоящему, и я поняла, что ни за что и никогда не хочу ощутить на себе его ледяную ярость. Пальцы дядюшки сжали мою ладонь чуть сильнее. Кажется, и он подумал о нечто подобном. Но это ведь не так, сквозь рыдание вновь воскликнула Серпина. Ничего не было, и в клянущей жизни ничего, его светлость даже мыслью. Государь рывком остановил женщину, развернул её к себе лицом и уточнил: жизнью? Коленётесь жизнью вы уверены? Да, с да", запинкой прилепетала графиня. Я вас услышал, ваше сиятельство, кивнул монарх. Да будет так. Боги, простонала фаворитка. В этом мгновении её вновь подтолкнули вперёд, и графиня, наверное, полетела бы на пол, если бы не железная хватка её учителя. Я хотела сказать: "Повелителя, конечно же, повелителя". Государь, всхлипнула Серпина и увидела нас с графом. Вы, протянула она. Это всё вы виноваты, дряная девчонка, если бы вас не прита, договорить её сиятельство не успела, потому что король трехнул свою любовницу. Рывок был столь силён, что зубы графини клацнули, а после на прикушенной губе выступила кровь. У вас есть ко мне ещё какое-то дело? Учтиво спросил нас дядюшка его величества. Нет, государь, склонил голову его сиятельство. Тогда я вас не задерживаю, ответил монарх. Граф Вной впоклонился, я присела в реверансе, но государь уже на нас не смотрел. Он волок жертву своего негодования дальше, и теперь было ясно куда именно. Я умоляю вас, запречитала графиня, когда до дверей магистра Элькоса осталось совсем немного. В память о нашей любви, Ив, ваше величество. Она была, усмехнулся король. Он остановился так и не дойдя до своей цели. У вас всё ещё остался шанс быть искренней, Серпина, сказал государь. Выбор за вами. Но ваши подозрения беспочвенны. Выбор сделан, констатировал король, и перед ними распахнулась дверь. Графиня взвизгнула, и государь втолкнул её в покои магистра. Дверь снова закрылась, и я обернулась к его сиятельству. "Неушто, довольно", оборвал меня граф. "Нам велено уйти, мы уходим". "Живо", отрывисто произнёс его сиятельство, и мы устремились к лестнице. На сегодняшнее утро приключений было уже достаточно. На следующий день мы узнали, что Ришема выпроводили из резиденции вместе с его невесткой. и не просто выпроводили, но отправили в зарешёченной карете под охраной в столицу, где он должен был ожидать решения его величества о своей участи. Там его светлость должен был находиться под домашним арестом в собственном особняке, не смея покидать его пределы. Во дворец путь ему был закрыт, И вопрос был лишь в том, сохранит ли Герцэг за собой герцкство, или же его род сменит главу, а следовательно и главенствующую ветвь. При худшем развитии событий господина отравителя и насильника ожидало лишение всех титулов, состояний, земель и свободы. В лучшем возвращение в ришем и опала, которая должна была распространиться на все ветви. Что до Серпины, Тона то была вольна вернуться в поместье покойного супруга, вновь выйти замуж или же остаться вдовой до конца своей жизни, но двери покоев короля, как и ворота его дворца, отныне были для неё закрыты. Но, кажется, графиня решила остаться подле головы рода и ждать вместе с ним его участи. Это навеяло на мысль, что она лелеет надежду о прощении и возвращении под заботливое крыло правившего любовника или же просто в его обиталище, пусть и в должности фрейлины. В любом случае, подробностями со мной никто не делился. О господи, я сама не рискнула спрашивать, а магистр посмотрел на меня с иронией и вопросил: "О чём вы, девочка моя? Кто я, чтобы влезать в тайные помыслы господина?" Я знаю столько же, сколько и вы. Разумеется, Элькос не собирался, как и всегда, разглашать намерения и откровения его величия. Я и сама молчала, не спеша поделиться пережитым даже с Фьером, и уж тем более с её светлостью. Эту часть я предоставила её племяннику. Единственное, о чём магистр всё-таки проговорился, так это о том, что магического воздействия на графиню не было. Поняв, что король не намерен шутить и запогивать, а готов и в самом деле подвергнуть свою недавнюю возлюбленную магическому допросу, Серпина разомкнула уста. Она признала, что между её высочеством и его светлостью существовала романтическая связь, но границы они не перешагнули, как уверяла графиня. Я не исключаю, что было сказано что-то ещё, или же новый допрос герцога Ражок пламя гнева его величества до пределов Но в покое сестры он проследовал чеканящей походкой, сжав в руке хлыст. Впрочем, гнев короля был понятен. Тайное свидание девицы с мужчиной, ставшее известным, было ударом по имени её семьи. Дочь же и сестра государей Камерата должна быть образцом добродетели, и пятно на её чести марало не только род, но само королевство. Странхи это могут собирать пригрешение под данова капля за каплей, а когда последняя падает в сосуд их терпения, вода превращается в кипящую лаву, так сказал обо всём этом граф Долла, разом охарактеризовав представителей правящего рода. Постараемся не заполнять нашу чашу.